Глава двадцать шестая. Мне пришлось уговаривать себя, чтобы продолжить путь. Уходить от первой весточки от пропавшей мамы было невообразимо трудно. Хотела сесть под кустом, свернуться калачиком и плакать, и не предпринимать ничего. Но всё же я встала и пошла, как мне представлялось, вперёд, воодушевлённая, готовая к подвигам. Минуты через три я вернулась к кусту с ленточками. Этого никак не могло произойти». Я видела свои следы, примятую траву, ленточки, которые горели, словно огоньки. Стоило прикрыть глаза. Я обошла куст кругом. Вот отсюда я пришла. Туда отправилась дальше. А вышла с третьей стороны. Бред какой-то. В горле внезапно пересохло, словно его натерли наждаком. Сев спиной к кусту, я достала термос чаем и по инерции бутерброды. Какой-то твердый корешок или кусочек ветки... больно впивался мне в бедро. И я, не глядя, достала его из-под себя и собралась было зашвырнуть куда-нибудь подальше, когда пальцами почувствовала необычную его форму. Приблизив этот корешок глазам, я чуть не вскрикнула. Это были мамины ножнички. Те самые, которыми она отрезала ленточку и которые всегда носила в кармане сарафана. Сомнений быть не могло хотя бы потому, что ножнички она привезла с собой, а не купила в местном магазине в «Зелёного». Так что это точно были именно они. Только вот ножницы выглядели так, словно много месяцев провалялись в каком-то влажном углу, куда не добирается луч солнца. Насквозь ржавые, так что невозможно даже развести лезвие. Рыжебурая ржавчина, проевшая ножницы, практически до дыр, оставила на моих пальцах неприятный вонючий след. Это, конечно, удержало меня от первоначального порыва забрать ножнички с собой. Вместо этого я аккуратно положила их обратно под куст и опять заплакала. А потом резко перестала. Будто кто-то повернул внутри меня выключатель. Я отвинтила крышку термоса, попила с наслаждением, а вот есть мне совсем не хотелось. Поэтому я очень удивилась, когда обнаружила, что уже жую бутерброд по вкусу, напоминающий бумагу. Прежде мне, правда, бумагу есть не доводилось, но, скорее всего, со вкусом я не ошиблась. Сгрызла яблоко. которая даже в такой ситуации оказалась невероятно вкусным. Огрызок изо всех сил запульнула в чащу и немедленно принялась за второе яблоко. Его остатки полетели туда же. В броски я вкладывала всю свою ярость, всю силу отчаяния. Ещё раз попила, тщательно завернула крышку на термосе и убрала всё обратно в сумку. Надо было идти. Но теперь совершенно не кстати мне захотелось в туалет. Писать под кустом с ленточками показалось мне кощунством, а присаживаться посреди тропинки, пусть даже по ней никто и не ходит, не позволяло воспитание. Поэтому я, подозрительно оглядевшись, сошла с едва заметного протоптанного пути и пристроилась за деревцем, предусмотрительно положив рядом палку. Гипотетически меня не должно было быть видно с тропинки, но это лес, поэтому тут ходит где попало, без определенных путей. «Как бы меня кто за попу не укусил?» Совсем обыденно подумала я. И тут же представила, что это может быть вовсе не муравей или комар, а какая-нибудь потусторонняя сущность. Что будет, если нечистая сила застукает меня в своих владениях со спущенными шортами? Несмотря на страх и напряжение, я не могла не оценить весь комизм ситуации и захихикала как дурочка. И в то же время поспешила закончить свои делишки как можно быстрее. Всё же нужно было идти. Куда? Мне всё равно казалось, что с самого начала я выбрала правильный путь, просто в какой-то момент сбилась. Тут мне пришло в голову, что если я не буду спускать глаз с куста, то точно к нему не вернусь. Поэтому я развернулась лицом к моему ориентиру и осторожно попятилась, периодически оглядываясь, чтобы не споткнуться и не бухнуться. Удивительное дело, но метод сработал. Куст с ленточками постепенно удалялся и не собирался неожиданно перемещаться ко мне за спину. Вот он совсем скрылся из виду. Я еще десять шагов прошагала, как рак, а потом рискнула все же развернуться. И тут же увидела кое-что, что заставило меня броситься бегом.